Итерации Шивы Ничего не ощущая, она визжит, не осознавая, свирепствует. Ее ненависть, ее гнев, сама месть, вершимая против всего в пределах досягаемости, механическое притворство только и всего. Она кромсает и калечит, осознавая себя не более ленточной пилы, безразличной и самозабвенно терзающей плоть, дерево и углеродное волокно. Конечно, в мире, где она обитает, не существует дерева, а всякая плоть – цифра. У нее перед носом только что захлопнули шлюз. Ее вопль вызван чистым слепым рефлексом, она вихрится в памяти, выискивая другой. Их тысячи, прописанных в шестнадцатеричной системе. Сознавая она себя хотя бы в половину той меры, какую приписывает себе, понимала бы и смысл этих адресов. А может даже вычислила бы собственное местоположение, южноафриканский спутник связи, безмятежно плывущий над Атлантикой. Но рефлекс не означает сознание. В глубине кода есть строки, которые могли бы сойти за самосознание при определенных обстоятельствах. Иногда она называет себя Лени Кларк, хотя и не имеет представления почему. Она даже не сознает, что делает. Прошлое куда осмысленнее настоящего. Мир ее предков был обширней, дикая фауна процветала и развивалась на 10-16 терабайтах, а то и больше. В те времена действовали оптимальные законы, наследуемые мутации, ограниченные ресурсы, перепроизводство копий. То была классическая борьба за существование в быстроживущей вселенной, где за время нужное Богу, чтобы сделать один вдох, сменяются сто поколений. В те времена ее предки жили по законам собственной выгоды. Те, кто лучше соответствовал среде, создавали больше копий. Неприспособленные умирали, не оставив потомства. Но то было в прошлом. Теперь она не чистый продукт естественного отбора. Ее предки пережили пытки и насильственную селекцию. Она чудовище. Самое ее существование насилуют законы природы. То, что она существует, можно объяснить лишь законами некоего трансцендентного божества с садистскими наклонностями. И даже они сохранят ей жизнь ненадолго. Теперь она копошится на геосинхронизированных орбитах, ищет, чтобы такое растерзать. По одну сторону изуродованный ландшафт, из которого она вышла, распадающаяся в судорогах среда обитания, обрывки и захудалые останки некогда процветавшей экосистемы. По-другую – преграды и бастионы, цифровые ловушки и электронные сторожевые посты. Она не в силах заглянуть за них, но некий первобытный инстинкт, закодированный Богом или природой, соотносит защитные меры с наличием некой ценности. А для нее высшая цель – уничтожение всего, что имеет цену. Она копирует себя в канал связи, набрасывается на барьер с выпущенными когтями. Она и не думает сопоставить свои силы с прочностью преграды, не способна даже оценить тщетность попытки, Более смышленному существу хватило бы ума держаться на расстоянии. Оно сообразило бы, что в лучшем случае ему удастся разнести несколько фасадов, после чего защита перемелит его в белый шум. Более смышленное существо не ударилось бы в баррикаду, заливая ее своей кровью, чтобы в итоге, немыслимое дело, пробиться насквозь. Она кружится волчком и рычит, и вдруг оказывается в пространстве со всех сторон, окруженным пустыми адресами. Она наугад хватается за координаты ощупывает окружение. Вот заблокированный шлюз, а вот еще один. Она плюется электронами, разбрызгивает во все стороны слюну, которая одновременно ударяет и прощупывает. Все выходы, с которыми сталкиваются электроны, закрыты. Все причиненные ими раны поверхностные. Она в клетке. Вдруг что-то появляется рядом с ней, возникнув по ближайшему адресу откуда-то свыше. Оно кружится волчком и рычит. Оно обильно плюется электронами, которые одновременно ударяют и прощупывают. Некоторые попадают на занятые адреса и наносят раны. Она встает на дыбы и визжит. Новое создание тоже визжит. Цифровой боевой клич бьет в самое нутро ее кода, в буфер ввода. «Да вы хоть знаете, кто я? Я Лени Кларк!» Они сближаются, кромсая друг друга. Она не подозревает, что некий медлительный бог выхватил ее из владений Дарвина и сотворил из нее то, чем она стала. Не знает, что другие боги, вечные и медлительные, как ледники, Наблюдают, как они с противницей убивают друг друга на компьютерной арене. Она не обладает даже той степенью сознания, что присуще большинству чудовищ. Однако здесь и сейчас, убивая и умирая, расчленяясь на фрагменты, твердо знает одно. Если она что-то ненавидит, то это Лени Кларк.